Глава 3. Эвиал. Анета и Мегана использовали все известные им способы шифровки магических сообщений. Вызов без малого двух сотен опытных чародеев, к пику судеб, должен остаться незамеченным святыми братьями, иначе не миновать беды. 200 волшебников, все, кому доступны тонкие пути, позволявшие почти мгновенно переноситься с места на место. Лучшие из лучших, ничем не уступающие тем, кто уже делил с хозяйкой волшебного двора и ректором академии кровавую жатву подле черной башни и пика судеб. Но этот резерв стал последним. Конечно, и в Ордосе, и на волшебном дворе нашлось бы еще немало магов, но им, пешим или даже конным путем, тащиться до пика судеб не одну неделю. Настал день, и преподобный отец Итлау, сделавшийся после недавнего впечатляющего заклинания ордосских предельщиков, подозрительно любезным, весьма вежливо осведомился. Когда же они все вместе отправятся по следу разрушителя? «Мы почти готовы, святой отец, медовым голоском пропел Амегана». Сколько их вы хотите взять с собой? Деловито спросил инквизитор. Анета пристально присматривался к преподобному. Свеж, бодр, собран, даже весел, если только это слово вообще применимо к кому-то из святых братьев. Обычный человек, с виду, разумеется. Но белая магическая табличка на груди Анетта едва уместила сложную вязь противоречивых сил, имеющих какое-то касательство к отцу Этлау. Западная тьма, Спаситель, неведомая Третья. «Неведомая третья», «Западная тьма», «Спаситель» и так до бесконечности. Сколько ни пытайся разгадать эту головоломку, ничего не получается. Может, не стоило ничего выяснять, а еще вчера обрушить всю силу магов на одного единственного противника. Уцелевших инквизиторов мало. Палаческие колымаги с их экипажами сгинули благодаря разрушителю. Первому разрушителю машинально поправил себя Анетта. Может, хватило бы и простого ножа? Ректор коснулся рукояти кинжала под накинутой толстой шубой. Когда-то в молодости он слыл бретером и забиякой. Студенческие дуэли были едва ли нелюбимым развлечением, опережая даже магию. Годы, годы, эх, все-таки они берут свое, не изматывая тело, так вымывая нужное из памяти. Ловкость и сноровку из рук, привыкших к книгам и посоху вместо эфеса клинков. «Мы начнем на закате», — преподобная очередь тем временем уверяла инквизитора Мегана. «Как раз столько требовалось подкреплению магов, чтобы добраться до пика судеб». «Отлично! Вечером. Решено!» — кивал отец-экзекутор, благожелательно улыбаясь чародейке. От этой улыбки милорда ректора всякий раз пробирала дрожь. Армия никуда не двигалась. По-прежнему подтягивались отставшие тысячи, мало-помалу лагерь становился все более многолюдным. Ни Аннета, ни Мигана не находили себе место. Постоянно на виду, под сотнями взглядов, они боялись даже встретиться глазами, не подозревая, что о них уже судачит весь бивак. Стемнело, когда в конец, измученный ожиданием Анета, наконец-то уловил неслышимый, хотелось бы верить, для других короткий сигнал трель печи и птицы. Его резерв прибыл. Предельщики весь день без отдыха занимались тем, что милорд директор порою именовал добровольным безумием, конструируя невообразимые каскады заклятий, долженствующих наверняка покончить с преподобным отцом. 99 из 100 их предложений окажутся и упрям безумными, но одно, ах, хотя бы одно, ничего больше и не надо, обязательно сработать. Без малого две сотни чародеев до поры до времени держались подальше от бивак, нет ни времени, ни возможностей, не торопясь тщательно продумать действительно все уничтожающие заклятия. Поэтому Анетта, рассчитывая не только на предельщиков, в крайнем случае решил ударить самой обычной молнией, влив в нее через кольцо магов как можно больше мощи. Когда пали вечерние тени, милорд-ректор и хозяйка волшебного двора все-таки смогли уединиться. Все, что в человеческих силах, они сделали. И теперь самые могущественные из эвиальских чародеев стояли друг перед другом, краснее, словно подростки, по-детски держась за руки, и молчали. «Когда все это кончится?» — вдруг с трудом произнес Анетта. «Мэг, приезжай в Ордос. Хватит уже мотаться по свету. Или ты приезжай в волшебный двор». — Да хоть куда-нибудь, — вырвалась умога. — Чтобы только ты и я. Банально, правда? — Естественно, не бывает банальным, милый. Последнее слово все еще давалось Смегане с трудом. Сейчас явится Этлау. Мы ему обещали. — Угу. Но вот только кончится это. Ты ты от меня не уйдешь, — посулила Мигана. Я не то что... Я не, не для этого пребывала в Аскезе несколько лет, чтобы теперь... «Прошу прощения, если и помешал», — раздался снаружи громкий голос отца экзекутора «Возлюбленные чадо, не пора ли нам приступать?» «Воистину пора, преподобные очи», — промурлыкала мигана, поспешно накидывая капюшон. В ее глазах стыла тоска, но в голосе не отразилось ничего. Во всяком случае, ничего такого, что мог бы прочесть один из святых братьев. милорд директор и хозяйка волшебного двора в последний раз обменялись взглядами. Кончики пальцев быстро встретились и тотчас одернулись. Лица заледенели, незримые маски надвинулись вслед за капюшонами, и к топчущемуся снаружи отцу-экзекутеру вышли два совершенно иных человека. «Мы отправимся за разрушителем, вместе с вами, преподобный, по установленному нами следу. Мы взойдем на тонкие пути, и очень скоро будем там, куда зверь тьмы унес его. Но проклятый разрушитель не уйдет от нашей святой мести». Они почти вели тлау под руки с обеих сторон туда, где вчера бушевало пламя. Холодный зеленый огонь оставил после себя громадную проплешину из синя черного оплавленного камня. Ночью прошел легкий снежок, но пятно цвета вороного пера так и осталось незанесенным, что странно, потому что никаким жаром от него не тянуло. Спиной, затылком, всем существом это чувствовал устремленные на него взгляды товарищей магов. Когда он подаст сигнал, они составят кольцо, перебрасывая всю свою силу на него одного. Милорд директор с чисто мужским пренебрежением, в его понимании защитой, оставил Мегану вне этой связки. «Спаситель был бы доволен вами, чадо мои», – беззаботно болтал тем временем Итлау, словно ничего не подозревая. «Это заклятие что, настолько сложно?» «А да, святой отец», — елейна подтвердила Мегана. «Весьма и весьма. Аналы тьмы, преподобный, повествует о сущности разрушителя очень подробно. Однако детали эти не из тех, что пригодятся вчера действия. Приходится двигаться на ощупь, а метод проб и ошибок, увы, здесь неприменим. Но мы преодолели все это. Анетта с усилием развел закаменевшие челюсти, стараясь, чтобы голос звучал почтительно и естественно». «Сейчас ты заплатишь за все», – мстительно подумал он, и даже думать об этом было радостно. «За все, за все, инквизитор, за Эбенезера Джайлса в том числе. Мы отдали мы отдали его тебе, палач, мы сцепили зубы и промолчали во имя высших интересов, но сейчас, похоже, эти самые высшие интересы требуют от нас совсем другого». «Сюда, ваше преподобие!» – Мегана шагнула на скользкий гладкий, словно зеркало, оплавленный камень. «Предаю себя с радостью в руки твоей, дочь моя!» – выспренно отозвался экзекутор. Его нога коснулась черной поверхности, и в этот миг Анетта подал сигнал. Ректор дрожал от нетерпения, куда более сильного, чем у Юнса перед первым свиданием. Они с Мэг поставили на это все, что имели, и если они потерпят неудачу, власть Этлау и ему подобных над Эвиалом станет абсолютной. «Да, магов еще много, но все лучшие собраны здесь, у Пикасуди. Сигнал. Короткое заклятие, быстрое и незаметное, как скользящая среди мшистых камней ящерка». И сразу же Аннета, словно коснулись десятки невидимых рук, уперлись в спину, толкая вперед, так что он теперь не мог бы повернуть назад, даже если бы очень хотел. ай дико взвизнула Мегана, изгибаясь с дикой кошкой и бросаясь в сторону. Может, Этлау решил, что таково начало обещанного ему очень сложного заклятия, во всяком случае он замер, а торопило, уставясь на чародейку. Анетта выдохнул, закрыл глаза и в одну бесконечно длинную секунду прошептал ключевое слово, приводящее в действие весь выстроенный предельщиками каскад. Конечно, проще всего было бы просто всадить инквизитору в спину простой и честный нож, но Анетта слишком хорошо помнил. что это не удалось разрушителю на пару с драконом, и потому решил не рисковать. Если что-то и пробьет загадочную защиту святого отца, так это магия, рафинированная, невероятно сложная, тщательно спрятанная от любого обнаружения. Магия разящая, убийственная, сокрушающая. Этлау еще только поворачивался к мигане, а воздух вокруг него словно бы сгустился и потемнел. Движения инквизитора внезапно сделались очень-очень медленными, словно он с трудом продирался сквозь незримые путы. Руки Анетты и меганы теперь мелькали с такой быстротой, что едва мог уследить глаз. В ход пошли и жест, и слово. Все, что могло еще крепче связать преподобного, отрезать его от внешнего мира, от тех трех сил, что поддерживали его, щедро делясь своей мощью. Беда в том, что этот кокон одновременно надежно защищал инквизитора и от любого оружия, ни меч, ни копье, ни стрела этот кокон бы не пробили. Анетта чувствовал, за его спиной десятки магов сейчас до боли сцепились руками. Кольцо – это, конечно же, не только соприкоснувшиеся ладони, это много больше. Но и без архаичного «возьмемся за руки» тут не обойтись. Чародеи Ордоса и волшебного двора чувствовали сейчас, как с опасной быстротой тают их собственные силы. Нагота души смотрела на них черными бездонными глазами. Новички в кольце могли запросто отдать слишком много, но здесь собрались закаленные бойцы, знающие меру и предел. Никогда еще Анетта не распоряжался такой безграничной на первый взгляд мощью. Сила опьяняла, от нее кружилась голова, и казалось, скажи он сейчас пику судеб, Перейди. Исполинская гора послушается». Даже когда Белый Совет боролся с эпидемией в Ордосе, у милорда-ректора не было таких резервов. В этом еще одна опасность для мага – утонуть в избытке силы. Захлебнулся ею, но сейчас все собранное быстро заберет созданное предельщиками заклятие. Мегана застыла, тяжело дыша, с торжествующей яростью глядя прямо в медленно расширяющиеся глаза инквизитора. А черный кокон рос, распухал, превращаясь в почти правильную сферу. И со всех сторон, от скал, сугробов, заснеженных елей, из низких облаков, скрывавших ночное небо, к нему тянулись призрачные руки – Стихии обреченного мира вступали в бой. Томительные мгновения ползли, словно объевшиеся яду тараканы. И Анетта чувствовал, что сопротивление их заклятью стало нарастать. Заключенное в кокон существо, язык не поворачивался назвать его человеком, боролся за жизнь и боролся отчаянно. Анетте услыхал сотни, тысячи приглушенных голосов, словно из-за края бытия они шептали, На их шепот в его сознании становился оглушительным криком. Голоса мертвых, бесчисленных поколений, ушедших в землю Эвиала, голоса и людей, и нелюдей. Им вторили те, кто при жизни не мог похвалиться даром слова, существа и наделенные плотью, и бестелесные, обитающие на грешной земле и на небесах. Именно оттуда, с небес, шел еще один голос. Нет, не голос. Глаз, становящийся все громче, отчетливее и напористей. это не мог различить слова, только ощущал с каждым мигом нарастающий гнев говорившего. От этого гнева путались мысли и дрожали руки. Ничтожная песчинка, жалкая ползающая насекомая, дерзнула бросить вызов над звездным иерархиям сил, о которых оно не имело и малейшего понятия. Оно наивно полагает, что своими заклинаниями, призываниями стихий, в свою очередь прикованных к плоти Эвиала, сможет остановить нечто, задуманное в невообразимой дали иных миров, в глубинах времени. даже многих времен, о сути которых призеленный червь не имеет и не может иметь понятия. Пусть она становится, пока не поздно, иначе, это грозное иначе терялось в совершенно недоступных пониманию терминах. Не просто угрозы, не просто смерть, что-то иное и оттого особенно пугающее. В конце концов, Аннета не раз и не два приходилось рисковать жизнью. Свыкся он и с мыслью о конечности его мыслящего «я», не будучи приверженцем учений спасителя, но испытываемая им сейчас обращала в ничто твердую волю и силу духа, наполняя все существо непереносимым животным ужасом. Тем временем кокон перестал расширяться. Теперь в нем лишь смутно угадывалась изломанная человеческая фигурка, безжалостно сминаемая протянувшимися руками стихий. Предельщикам удалось загнать в один хомут антагонистические природные начала, вырывавшие сейчас из у саму его душу, если, конечно, у него она еще оставалась. Одни заклятия тянули за собой другие, и лавина обрушивалась вниз на обреченное существо в коконе, однако сам Анетта уже едва удерживался на ногах. Перед внутренним взором вместо четкой, хоть и сложной системы заклинаний, помимо его воли, представала картина загробного мира. Эвиал словно окутывала покрывало из некогда живших душ. Они метались, корчились, бились в конвульсиях, возвещая скорое нисхождение иного, куда более могущественного и ужасного существа. К Эвиалу приближалось нечто, описать которое Аннета не смог бы никакими словами. Не имеющее облика, имени, квинтэссенция гнева и могущества. «Спаситель?» — мелькнула запоздалая мысль. «Спаситель, не плотью, безликий бог, совсем не тот, кого так любят выписывать на церковных стенах изографы». Удерживать заклятие становилось все труднее. Аннета уже и сам не знал, стоит ли он еще на ногах, рухнул ли на камень или вообще парит в пространстве. А существо в коконе не сдавалось. Темную завесу изнутри прошили стремительные рочерки зеленого пламени, однако чары эвиальских магов выдержали. Взор Анета охватывал сейчас весь эвиал. Он видел затянутые непроницаемые завесой области на закатном краю мира владения западной тьмы и чувствовал, как что-то зашевелилось и там. Яростным алым пламенем пылала тонкая, протянувшаяся на тысячи лих цепочка каких-то не то храмов, не то крипт вдоль самого края темного океана. Мах чувствовал, с каким бешенством ударяет черная волна в эту преграду. которая, хоть и истончившаяся, все же сдерживает зловещий прилив. Однако в одном месте цепи чувствовался разрыв, там алый огонь угас, почему, отчего он это не видел? Но волна, словно истолченный уголь пополам серым пеплом, поднималась все выше, и могу показалось, гнев ее столь велик, что уже не выдержит никакие преграды и цепи. Тварь в коконе продолжала сопротивляться. Заклятие Анеты и Меганы должно было бы разорвать на куски его жизненное начало, ту самую душу, но Этлао держался стойко, и чары натыкали словно на ледяную стену. Анетта верил, что против этого не устоял бы ни один человек, даже самый сильный волшебник, ведь в свое время нашлась управа даже на великого Саладорца. Анетта продолжал удерживать заклятие в фокусе, несмотря на тающую надежду. Из-за предела мира приближалось создание, которое ордовский чародей для себя успел окрестить Спасителем. прежней бесплотной тенью, глашатая последних дней, строки которых которых отчего-то дорезе четко проявились в памяти. Но рука этого создания, спасителя, или как-то еще, вытягивалась все дальше и дальше, пальцы касались серого кокона, где бился скованный магами отец-экзекутор. Голоса мертвых слились в единый хор. и он это впервые различил обращенные к нему слова того, кто сейчас спускался, пронзая все девять небес Эвиала. «Ей, гряду скоро!» И эти простые слова потрясли мага до самых его основ. Детки и не отличавшийся пиететом перед священными книгами чародей, привечавший в Ордосе у правдолюбцу, поддерживающий самые смелые дискуссии среди наставников святого факультета, почувствовал себя даже меньше, чем та песчинка, с которой началось его видение». Атом – мельчайшая частица бытия, способная чувствовать и воспринимать, и оттого особенно остро осознающая свою обреченность и ничтожество. К авиалу потянулась рука истинного бога, ибо настал день гнева его. И кто может устоять? Взор бесплотных глаз нашел, наконец, атом с прозванием Анета. Взглянул в его самую иглу, безжалостно расчленяя на грешное и святое, отбрасывая в сторону плоть, чьей миг ничто по сравнению с вечностью души. Этого не вынес бы никто. И Анетта тоже. Тут не помогли бы ни двести, ни пятьсот, ни даже мириады магов, делившихся с ним силой, что богу несколько десятков или сотен лишних атомов, оказавшихся на его пути. Глаза чародея Анетты широко раскрылись и замерли. Дыхание пресеклось. И в тот же миксер и кокон лопнул, рассыпаясь тысячами пепельных лоскутьев. Скорчившись, нагнув голову, на камнях стоял Этлау, живой, целый и невредимый. Отец-инквизитор встряхнулся, прочистил горло, одернул рясу. И с удивлением возрился на оцепеневшую Мегану, из глаз которой безостановочно струились слезы, срывавшиеся со щек и замерзающие крошечными ледяными шариками. «В чем дело, дочь моя? Заклятие не сработало». «А где же...» – «О!» – преподобный заметил бездыханного Анета. «О, спаситель! Молю тебя, спаси верного раба твоего!» Инквизитор упал на колени рядом с чародеем. Мегана понимала. Надо что-то сделать, хотя бы приподнять бессильно откинувшуюся голову любимого человека, но не могла даже пошевелиться. Заклятие не сработало. оно ударило по самому Аннета, а инквизитор, вот он, поясничает, затевает изверское шутовство, прикидываясь, будто не понимая, что с ним только что произошло. «Да что же ты, дочь моя?» Укоризненно взглянул на нее Этлау, на миг прерывая молитву. «Что стоишь? Я врачу и душу, тебе же предоставляю тело. Не видишь, он в крови». «Он что, ничего не подозревает?» Мегану приводил в ужас этот человек, вернее, как она только что уверилась, уже не человек. К ним уже бежали чародеи, по счастью, успевшие понять, что раз итлау не бросается на хозяйку волшебного двора, следовательно, дело еще как-то поправимо. «Быстрее, быстрее, господа маги!» — командовал Этлау, не поднимаясь с колен. «Милорду ректору нужна ваша помощь!» Слезы из глаз Меганы катились по-прежнему, горло сдавило, ноги дрожали. Она и впрямь опустилась подле Анета, но ее тотчас оттерли набежавшие мрачные и решительные чародеи Ордоса. Кто-то подхватил ее под руки, зашептал на ухо что-то утешительное, осторожно, но настойчиво оттаскивая в сторону. И Меган, раздавленная, и уничтоженная, не видящая ничего, кроме окровавленной опушки на капюшоне Анета, позволила себя увести. И деликатно ведшие ее под локотки магии волшебного двора слышали только ее потрясенное бормотание. Неужели он ничего не понял, но сами в свою очередь не поняли, кого она имеет в виду?